Энциклопедия. От охотника-собирателя до оседлого земледельца. Переход от охоты и собирания даров земли к оседлому земледелию осуществлялся непросто. Хлебопашец постоянно жил рядом с отходами и экскрементами, сваливая их в ямы, где они прели и гнили. В первых оседлых деревнях, по всей видимости, стояла ужасная вонь, и туда слетались тучи мух. Тот факт, что человек жил в непосредственной близости от отходов своей жизнедеятельности, обуславливал нечистоплотность, обилие микробов и, как следствие, болезни. Что же до охотника-собирателя, то он оставлял экскременты в одном месте, а сам перекочевывал в другое, что позволяло ему не вдыхать миазмы собственных фекалий. Такие люди были чистоплотнее, имели привычку купаться в реках и озерах, не загрязненных близлежащими деревнями. Зубы у охотников-собирателей были здоровые и белые, поскольку они употребляли в пищу корешки, фрукты и убитых зверей. Земледельцы ели хлеб, и поскольку содержащийся в нем сахар при расщеплении превращается в кислоту, страдали от кариеса. От зубов... Быстро оставались одни пеньки, а изо рта страшно воняло. Земледелие требовало определенной организации и постоянного изматывающего труда. Чтобы вспахать поле, засеять его и собрать урожай, требовалось гораздо больше усилий, чем во время охоты или сбора даров природы. Таким образом, землепашец увязал в рутине повседневных дел, в то время как охотник постоянно открывал для себя новые места. Организация труда у оседлых племен повлекла за собой формирование иерархии. Охотники-собиратели могли довольствоваться одним единственным вожаком, игравшим роль поводыря — Указывавшего, в каком направлении можно найти пропитание и убежище У земледельцев же появились сначала большие, потом маленькие А затем и совсем уж мелкие начальники, посредники Которые пользовались плодами труда других, но сами почти ничего не делали Жизнь в замкнутом пространстве обуславливала соперничество между доминирующими особями мужского пола, что приводило к вспышкам насилия и агрессии. Если у охотников-собирателей рацион питания отличался большим разнообразием, земледельцы изо дня в день ели одно и то же. На европейской части континента, к примеру, Основу питания первых оседлых агрокультурных сообществ составляли рожь и горох, что влекло за собой дефицит витаминов и микроэлементов. То есть у одних здоровое, но нерегулярное питание, а у других систематическое, но однообразное и скудное с точки зрения состава питательных веществ. Низкий уровень личной гигиены, посредственное качество воздуха, воды и пищи привели к снижению физиологического роста оседлых земледельцев. Работа в поле обуславливала патологии спины и заболевания суставов. У охотников-собирателей уровень рождаемости поддерживался автоматически, ведь они могли позволить себе ровно столько детей, сколько можно было прокормить. Аналогичным образом они не могли содержать большого количества стариков, лишенных возможности принимать участие в охоте. Оседлые земледельцы, в свою очередь, могли содержать всех детей и стариков, так как пребывали в полной уверенности, что еды хватит на всех». Охотник-собиратель жил настоящим, в то время как земледелец — будущим. Из-за того, что он сеял зерно в надежде через несколько месяцев получить урожай, мозг его постоянно занимали мысли о том, что его ждет в ближайшей и отдаленной перспективе. Это привело к появлению первых календарей. Примерно 10 тысяч лет назад Преимущество окончательно оказалось на стороне оседлых земледельцев. Что же до охотников-собирателей, то они постепенно исчезли и сегодня представлены лишь немногочисленными племенами, изредка встречающимися в девственных лесах Амазонки, Папуа, Новой Гвинеи и Конго». Эдмонд Уэллс, энциклопедия относительного и абсолютного знания Том 9.